Днём было трудно сделать хорошие снимки. В это время ребята -э, вели себя более степенно. Самые интересные снимки можно было получить под вечер, когда они отправлялись на своё любимое место для игр, на берегу реки возле упавшей пальмы, в метрах в 200 от лагеря. Отсюда открывался хороший вид и по соседству росли густые кусты, где можно спрятаться от опасности. Рядом колонец, а захочется вот лежать, до близкой реки. Да, к тому же я обычно доставляла сюда для них мясо. Спрятавшись в кустах, мы с Джорджем снимали на киноленту львят, когда они лазили по стволу, и подразнивали мать, которая всегда присматривала за ним. Конечно, не знали, что мы тут, но это им не мешало. Если же появлялись чужие, игра тотчас прекращалась, львята бежали в кусты, а Эльса прижимала уши и принимала грозный вид. 2 апреля, проводив Жоржа в Исиола, я опять осталась одна в лагере с нашими боями. В эти дни я заметила, что львята даже ко мне стали относиться более настороженно. Положишь им мясо, а они ползут в обход через траву, только бы не пройти ни у меня. Чтобы не прошу мои гости не крали мясо, я вечером перетаскивала его с берега поближе к палатке и привязывала цепью. Ноша была нелегкой, и Эльса явно радовалась, что я взяла на себя труд охранять ее добычу. Зато джест и мое вмешательство не нравилось. Сперва он пугал меня ложными атаками, но иногда нападал и всерьез, прижмется к земле, весь подберется и вдруг кидается на меня. Эльса немедленно вмешивалась. Она не только преграждала сыну путь, но и выдавала ему чувствительные тумаки. Потом заходила ко мне в палатку и долго сидела со мной, совершенно пренебрегая Джеспе, а он лежал с растерянным видом, прислонив голову к шлему, и время от времени пил из него воду. Меня очень трогало заступничество Эльсы, но я понимала и Джеспе, которая сбивала с толку ее нетерпимость к проявлениям его инстинкта, и я всячески старалась не возбуждать в нем ревности. «Он был еще слишком мал!» Большой беды, чего, я, конечно, починить не мог, но всё-таки нужно было как-то наладить добрые отношения с Эльвиатори, пока они зависели от нас и не стали ещё опасны. Задача эта была непростой. Нам не хотелось, чтобы они относились к нам враждебно, но и приручать их мы тоже не хотели. Судя по всему, Эльс понимала наши трудности и по-своему пыталась помочь. Она наказывала Джеспе, когда он бросался на меня, но и со мной не церемонилась, если я была чересчур фамильярна с ольвятами. Когда я подходила слишком уж близко к играющим малышам, она, нахмурившись, шла ко мне и хватала за колени. Делалось это без злобы, но строго, чтобы я поняла, что лучше отступить, не то будет плохо. Большую часть времени Эльса проводила на больших скалах. Как-то взяв с собой муру, который помогал мне нестись на ежине, я отправилась туда, надеясь запечатлеть льв в на фоне неба или же семь сцену, которая мне особенно нравилась. Эльса идёт к низкой пустой скале и оборачивается, ожидая львят, они обсуждают, где лучше пускаться. Четвёртый мы установили камеру, как на вершине показалась Эльса. Мы увидим нас Она сразу же села и целый час сидела неподвижно, о то ущигла. Перед самым закатом она появилась опять и снова ушла, увидев, что мы ещё здесь. К лишь когда стемнело, и о съёмки не могло быть уже и речи, она пришла к нам в лагерь с Эрветом. Перед этим Эльса гляденила показывала в лагере, хотя, наверное, сильно проголодалась. Может быть, она встречалась со своим супругом? Глава шестая. Разные характеры. Утром меня разбудил шум Лендровера, который привел с известия о приезде к нам двух английских журналистов, Готфри Уинна и Дональда Уайса. Самолет доставит их на ближайшую посадочную площадку, оттуда Джош приведет журналистов и летчиков в лагерь. Я была в смятении. Как повезет себя Эльса? В последнее время она даже нору не подпускает, если около нее львята. А тут совершенно чужие люди. И я отправила записку Джорджу, прося его подождать с гостями в 15 километрах от лагеря, где я их встречу. На всякий случай после венча я послала Ибрахима, чтобы он перехватил машину, если увидит ее, и тоже дала ему записку.